Глава 8. Никаких сомнений не было. Это был не обман и не иллюзия. Даже кровь в моих венах отдавала монотонной пульсации, убеждая меня в том, что передо мной стоит мой отец. Или вернее, отец моего предшественника. Мне этот человек был совсем не знаком. Алексей Белов был высоким худощавым мужчиной. Его усталые глаза смотрели на меня из-под беспорядочных поседевших волос. Выглядел он, мягко говоря, паршиво. Как будто с момента ухода из семьи мой отец лежал где-нибудь в подворотне и только сейчас вышел на белый свет. — Поверить не могу, как ты вырос! — улыбаясь, произнес он. — Вылитый я в молодости! — Ты откуда вообще взялся? — спросил я, чем определенно удивил Собакина. Нет, все же отношения нашей семьи лучше не выставлять на показ. Нужно найти безлюдное место, где мы сможем поговорить. Пойдем, отец, — сдержанно произнес я. Прогуляемся. Я позвал мужчину за собой и вышел на улицу. Ох, как же мне хотелось хорошенько отделать этого засранца. Я бы так и поступил, если бы не изучил его дневники. Алексей Белов был непростым азартным игроком и пьяницей. Он скрывал что-то еще. Экспедиция к праху отражателей – не самое популярное занятие в современном магическом мире. Да еще и книгу Ордена похитил из-под носа Лазаревой. Нужно выведать максимум информации, а уж потом вершить его судьбу. Или вовсе разойтись. Я отвел отца подальше от Академии, затем остановился и яростно выпалил. «Я надеюсь, ты в наш особняк не успел еще наведаться?» Отец удивленно посмотрел на меня. «Нет. Собирался вначале тебя повидать, а потом уж туда направиться. Как ни в чем не бывало, сказал он. Меня охватила ярость. Этот человек – источник всех проблем моей семьи. И мне не было смысла с ним церемониться и скрывать эмоции. Да и чувства бывшего Белова давали о себе знать. Ох, как же он ненавидел отца!» Я налетел на мужчину и схватил его за грудки. Отец вздрогнул, явно не ожидав от меня такой реакции но сопротивляться не стал. «Только попробуй появиться на пороге нашего дома, и ты троп!» — угрожающе произнес я. «Владимир, ты чего?» — воскликнул отец. «А чего ты ожидал? Что я тебя с распростертыми объятиями встречу?» — спросил я. «Я только-только закончил разгребать дерьмо, что ты оставил после себя. Никто не будет радоваться твоему возвращению. Пусть лучше весь род Беловых думает, что ты мертв, как и думал до этого момента. — Я не ожидал от тебя такой реакции, — тяжело вздохнул отец. — Отпусти меня, Владимир. Я поставил отца на землю. Прохожие уже начали обращать на нас внимание. — Спасибо, — кивнул отец, поправляя рубашку. — И все же мне не ясно, почему ты так отреагировал. Это мать тебя против меня настроила? — Ты совсем рехнулся? — удивился я. — Ты сам против себя всех настроил. «Бросил нашу семью, обременил бедную женщину с тремя детьми, долгами. Ты, ты в курсе, что Серебрякова чуть не убили Сергея? Что они похитили Аню?» «Что?» — воскликнул отец. «Ах, он мерзавец!» Только вот я совсем не верил в его искренность. Скорее, он хороший актер, чем говорит правду. «Это не он мерзавец, а ты!» — ответил я. Мы бы не пересеклись с Семеном Серебряковым, если бы ты не натравил его на семью своими действиями. Знаешь, Владимир, меня совершенно не устраивает, как ты разговариваешь с собственным отцом. Разозлился Алексей Белов. Без меня тебя бы вообще не было. Да у меня что-то язык с трудом поворачивается тебя отцом называть. Его фраза стала для меня последней каплей. Я ожидал, что он будет раскаиваться, но этот урод... Плевать хотел на чувства своей семьи. До этого момента отец сохранял спокойствие. Но мое последнее заявление явно его задело. Алексей Белов побагравил от злости. «Чего тебе не хватало с детства, Владимир, так это ремня отцовского! Но сейчас мы это наверстаем кулаками!» Сурово произнес отец и бросился на меня. Я не ожидал такой реакции от отца и пропустил удар под дых. Вернулся не весть откуда и сразу начал качать права. Руки распускать? Но отец. Не я это первым начал. Я размахнулся и крепким ударом толкнул отца в проулок между домами. Вот так. Разберемся без любопытных взглядов. Эта ситуация мне напомнила инцидент с Юрой Колокольцевым. Он с сестрой тоже вел спор в проулке. И также в дальнейшем произошла наша с ним дуэль. — Удивительное время дворяне разбираются между собой в подворотнях, чтобы сокрыть позор от посторонних и не подпортить свой авторитет. И мне следует поступать так же, достаточно с моей семьи позора. — Давай, Владимир, это все, что ты можешь? — воскликнул отец мне. — Мне кажется, или у него крыша поехала. Я тут же заткнул его еще одним ударом по лицу, а иначе было никак. В ответ в меня прилетела волна магической энергии. Алексей Белов активировал щиты. Я извернулся и вовремя схватил его за руки, после чего тут же выпустил в отца приличный заряд отражения. Щиты Алексея Белова ополчились против его самого и отбросили мужчину к мусорному баку, где ему было и место. Отец не пытался встать на ноги, он лишь молча сидел на холодной земле и смотрел на меня так, будто темно-мирского монстра увидел. «Чего ты на меня уставился?» — спросил я. «Думал, что я стану терпеть этот бред? Думал, я спокойно выслушаю, как ты поливаешь свою же собственную семью грязью?» Но отец меня не слушал. Он улыбнулся, как безумец, и спросил. «Сынок, это было отражение?» Мое сердце пропустило несколько ударов. «Мне послышалось, или он только что сказал...» «Отражение!» — вновь воскликнул он. «Откуда оно у тебя, сынок?» «Нет, мне не послышалось. Он понял, какой силой я владею. Но как? Ни один маг из всех, что я встречал, даже понятия не имеет о существовании этой техники. А наш бестолковый папаша полон сюрпризов». «Лучше ответь ты мне!» — потребовал я. — Откуда ты сам знаешь об отражении? Притворяться смысла не было. Алексей Белов что-то знал, и он мог оказаться ключом к разгадке тайн, которые оставил после себя мой орден. — Это долгая история, — уклончиво ответил он. — Я бы не хотел говорить о ней, сидя около мусорки. Может, мы все-таки поговорим дома? — Домой ты не пойдешь, даже не смей, — отказался я. — Ты опасен для нашей семьи. «Не возвращайся в особняк Беловых, и об отражении нигде не болтай. Это не та тема, о которой можно говорить в открытую». «Так ты тоже хорошо в ней осведомлен?» — обрадовался отец. «Прекрасно. Прекрасно, Владимир. Я ожидал, что ты пойдешь по моим стопам, но не думал, что зайдешь так далеко». «По твоим стопам?» — усмехнулся я. «Намекай, что мне нужно было бросить семью в долгах и спиться». Хороший пример, ничего не скажешь. Я говорю об отражении. Пропустил мимо ушей мое замечание отец. Я долгие годы изучал это явление, но и подумать не мог, что кто-то из современных магов может им овладеть. Как ты это сделал? Отец не собирался отставать. Вот же гад настырный. Да и его резкая перемена настроения меня смущала. Что-то здесь явно нечисто. Решил, что лучше скормить ему красивую ложь, чтобы продвинуться дальше и узнать то, что знает он сам. «Я изучил записи в твоем кабинете. Мне удалось вскрыть сундук, который ты нашел на Кавказе», — солгал я. «Там был артефакт, который дал мне отражение. Сам артефакт после этого разрушился. Так что получить такую же силу не рассчитывай». «Великолепно». Безумно выпучив глаза, прошептал Алексей Белов и поднялся с земли. «Значит, я могу взять тебя с собой». «Куда?» – не понял я. «Узнаешь», – улыбнулся отец. «Мы будем искать следы древнего ордена вместе». Ох, и сложную же ситуацию создал Алексей Белов. Он буквально протягивал мне билет, что приведет меня к моей основной цели – узнать, что стало с орденом. Найти главный артефакт, что дает отражателям свою силу. И вернуть былое могущество. Я хотел этого с самого начала. Ведь это даст мне возможность создать новый орден и воспитать новое поколение отражателей. Но когда в меня раздерея, все это подразумевает сотрудничество с моим отцом. Все эти годы он шел моей целью вместо меня. Но из-за нее бросил нашу семью. Эта ситуация снова ставит меня перед выбором, что важнее, орден или семья. Я уже решил для себя, что род Беловых для меня теперь на самом первом месте. Но как же не хочется упускать такой хороший шанс. Передо мной, возможно, единственная ниточка, что может привести меня к ответам. «Слушай меня внимательно». Хорошо все обдумав, произнес я. «На этом мы разговор с тобой закончим. Встретимся вечером в ресторане напротив. Так уж и быть, угощу тебя ужином. Заодно обсудим все вопросы, которые у нас накопились. До этого момента не появляйся у меня на глазах». «Как скажешь, Владимир», — смирился отец. Он перестал со мной спорить, когда понял, что я владею отражением. Этот одержимый археологией алкоголик видел во мне не сына, я для него был очередной находкой, тайной, которую он хотел раскопать. «И отдай мне украденную у Лазаревой книгу», — велел я. «Как ты вообще проник в ее кабинет?» «Сложно было не попасть в собственный кабинет», — улыбнулся отец. «Что ты имеешь в виду?» «Десять лет назад я был куратором защитного потока, как и она. Ольга была одной из моих учениц». Я давно заприметил эту книгу, но решил, что нет смысла похищать ее, пока в руках нет специального дешифратора. Отец вываливал на меня всю новую и новую информацию, от которой весь мир в моих глазах начинал кружиться и играть новыми красками. Алексей Белов был преподавателем, вот эта новость. Ольга Лазарева была его ученицей. Видимо, ему удалось раскопать дешифратор, которым пользовались члены Ордена Отражателей. А это очень нехорошо. Потому что этот жалкий мужичок неожиданно приобрел для меня большую ценность. Нужно вытрясти из него всю информацию, но не допустить при этом к семье. Никто из Беловых не должен узнать, что наш отец жив. «Отдай мне книгу и дешифратор», – потребовал я. «Хочешь прочесть ее без меня?» – усмехнулся отец. «Нет уж». «Будешь спорить, останешься в этом проулке навсегда». «Грустить никто не станет, уверяю», — пригрозил ему я. «Тем более без отражения ты не сможешь воспользоваться дешифратором, и книгу открыть не сможешь. С большей вероятностью ты забудешь ее в каком-нибудь баре или заложишь в лавку». «Можешь глумиться надо мной сколько угодно, Владимир», — сурово произнес отец. «Но не думай, что я променяю дело всей своей жизни на алкоголь». «Конечно, нет». Горько усмехнулся я. «На алкоголь ты семью только можешь менять. И свое достоинство». Я протянул руку отцу. «Отдавай книгу», — повторил я. Алексей Белов колебался. «Я уже понял, сколько упертости было в моем отце, но во мне ее больше. Не отдаст добровольно, а заберу книгу силой». И он это понимает. «Ладно», — сдался отец. «Можешь забрать ее». «Но держи в уме, что эта книга обладает невероятной ценностью. Она не должна попасть в ненадежные руки. Именно поэтому я ее и забираю», — ответил я. Отец протянул мне книгу и маленькую металлическую сферу, дешифратор. «Телефон у тебя есть?» — спросил я. «Нет, я ему не доверяю. Разговоры могут прослушать», — заявил он. «Ладно, тогда в вечера, чтобы как штык был в оговоренном месте». Там и продолжим наш разговор. Я оставил отца в проулке и быстрым шагом направился назад в общежитие. Эта невероятная встреча с блудным папашей отняла у меня крайне много времени. Одна пропажа найдена, но с щитом еще предстоит разобраться. Надеюсь, Бродский успел приготовить бальзам. Уж в ком-ком, а в членах моего студенческого клана сомневаться точно не стоило. Пока меня не было, каждый справился с поставленной задачей. «Держи!» – Бродский протянул мне маленькую пустую склянку. Я взглянул внутрь, а затем вопросительно посмотрел на Николая. «Так в ней же ни черта нет!» – воскликнул я. «Есть!» – улыбнулся Бродский. «Бальзам внутри, просто он сам невидимый!» «Ого!» – удивился я. «На этот раз ты сделал очень чистый продукт, Коля, мое уважение!» «Ммм, я правда не знаю, есть ли у него по бочке», – замялся Бродский. «Это уже не важно. Главное, чтобы выполнял свою функцию», – ответил я и обратил свое внимание на Кофтунова. Алексей держал в руках здоровенный треугольный щит. Старый, ржавый и потрепанный, но по размерам он приблизительно соответствовал моему родовому щиту. «Отличная работа, Алексей», – похвалил кофтунова я. «Теперь надо натереть щит бальзамом». В тайное убежище влетела Юля Колокольцева. Она тяжело дышала и явно была чем-то серьезно встревожена. «Что случилось?» — спросил я. «Где ты так долго пропадал?» — воскликнула она. «Мы сдерживаем Безумова уже второй час. Там Мясникова переборщила со своими феромонами. И теперь я боюсь, что в моей комнате может произойти что-то, чего мне совсем не хотелось бы видеть». Проклятие! «Проклятие!» – выругался я. «Уже бегу! Николай, Алексей, натирайте щит! Он должен быть полностью невидимым!» Отдав последнее указание, я рванул вслед за Колокольцевой в ее комнату. Когда мы добрались до места, я услышал громкие крики из-за двери. «Милостивые боги! Да что ж все выходит из-под контроля! Надеюсь, я не опоздал!» Я ворвался внутрь и улицезрел совершенно сумасшедшую картину. Рыжий студент-призыватель Григорий Безумов ползал на коленях забегающей от него Марией Мясниковой. Вслед за Безумовым строем ползала целая толпа чертей, тоже на коленях. «Будь нашей женой, умоляем тебя», — вопил Гриша. «Будь нашей женой, Мария! Ты станешь нашей чертовой императрицей!» Да уж, чертова императрица не самый лучший комплимент для девушки, но толпа маленьких демонят Объясняла, какой смысл Безумов вкладывает в это понятие. «Сделайте с ним что-нибудь!» — крикнула Мария. «Они меня на части разорвут!» «Безумов!» — позвал парня я. «Отстань, Белов, не до тебя сейчас!» — отмахнулся он. «Безумов, одолжи чертей, и Мария подумает о твоем предложении!» — произнес я. «Что?» — обрадовался Григорий. «Что?» — воскликнула испуганная Мария. «Ах да, правда!» Обещаю, что если одолжишь нам чертей на один час, я обязательно подумаю, хочу ли быть твоей женой. — Да что ж вы сразу не сказали! — Безумов захлопал в ладоши, как сумасшедший. — Забирайте! Братва, бегом за Беловым! Юху! торжественно воскликнули черти и выстроились в ряд передо мной. — Убедите его уйти! — прошептал я Колокольцевой. «Скажите, что Марии нужно побыть наедине, чтобы все обдумать. Пусть отвлечется». Юля кивнула. Ее явно не устраивало, во что превратили ее комнату, но делать было нечего. Я привел чертея в свою комнату. Кофтунов с Бродским вытащили из тайного убежища невидимый щит. Со стороны казалось, будто они просто кривляются. Настолько хорошо действовал бальзам Бродского. «Так, дьявольские отродья!» Обратился к чертям я. «Берите щит и тащите его в деканат, но перед этим...» Я многозначно посмотрел на Николая с Алексеем. «Осталось намазать бальзамом чертей», – заключил я. Через полчаса работы невидимая братва отправилась исполнять свою задачу. Результат я узнаю не скоро, но вместе с щитом я отправил одну маленькую записку. «Быков должен клюнуть». «Если он действительно такой заедлый коллекционер, мой план обязательно сработает». «Фух». Николай устало вытер пот солба. «Хорошо поработали. Еще один выходной черту под хвост». «Зацените, ребят!» — хохотнул Кофтунов. «У меня рук нет!» Испачканные бальзамом ладони Алексея исчезли. «Эта картина мне напоминала одну ситуацию из прошлой жизни». Как-то один хитрожопый воришка похитил из оружейного ордена несколько закаленных отражением клинков. После того, как мы его поймали и наказали, он выглядел точь в точь как кофтунов, только рук у него и вправду не было. Кстати, про воров. Надо бы встретиться с Лазаревой и передать книгу, а то я и сам без рук останусь к концу этого дня. Я выждал пару часов, чтобы ситуация со щитом устаканилась. Затем нацепил перчатки, чтобы не вызывать лишних подозрений, и направился к кабинету Ольги. Невидимость с рук до сих пор не спала. По пути к Лазарева я заметил стоящих в коридоре Безумова и Мясникова. «Ну что, Мария, ты подумала?» С надеждой в голосе спросил Рыжий. «Конечно, — подумала Гриша». Холодно улыбнулась Мария. «Все-таки не буду я твоей женой». «Ох, бедный парень». Хотя сильно Безумова я не жалел. «Этот чудак уже всех девок в Академии достал своими чертями. Может, хоть после этой ситуации немного утихомирится». Я вошел в кабинет Лазаревой, и та сразу же воскликнула. «Ну ты выдал, Владимир!» «Ты это о чем?» Не понял я. «Да весь деканат шумит», — объяснила Лазарева. «Пришли ищеки, которых нанял Быков, и сразу же нашли щит. Он висел на стене, просто стал невидимым». Дикан так обрадовался, ты себе даже представить не можешь. Решил, что у него в руках редкий артефакт, который время от времени меняет свою форму. Ага, через пару часов совсем станет старым и ржавым. Вот Быков удивится, ухмыльнулся я. Мы его бальзамом в невидимости натерли. И я подсунул записку, в которой писал от лица выковавшего щит кузнеца, как работает этот артефакт. Да, хитрости тебе не занимать. — похвалила меня Лазарева. — Ещё бы мою книгу так кто-нибудь вернул. Но ты можешь её больше не искать. Я уже решила, что это бесполезно. Просто забудь о ней, и всё. — Воля произнёс я и достал из-за пазухи книгу ордена. — Глазам не верю. Лазарева схватилась за голову и просунула между чёрных локонов свои пальцы. — Где ты её нашёл? — про отца ей рассказывать не стоит, особенно если учитывать, что они знакомы. «Лучше тебе не знать», — ответил я. «Ну, о похитителе я позаботился. Он больше не будет тебе докучать. Хотя лучше замок все же поменяй». Ольга опустила глаза. Она что-то хотела сказать, но не решалась. «Что такое?» — спросил я. «Ольга, ты что-то скрываешь?» «Я знаю, кто украл книгу», — призналась Ольга. Я перерыла весь кабинет и нашла записку. Видимо, случайно уронила ее, когда пыталась найти книгу в первый раз. «Владимир, лучше верни ее ему». «Вернуть? С какой стати?» – удивился я. «Не для того я надрал своему старику зад, чтобы потом ее возвращать. Я все знаю, Ольга, вы были знакомы». «Ты явно не все знаешь о своем отце», – предупредила меня Лазарева. «Он...» «Очень опасный человек. Пожалуйста, верни ему книгу. Ради своей же безопасности». «Он?» — ухмыльнулся я. «Опасный? Ты шутишь, что ли?» Губы Ольги задрожали. Она была всерьез напугана. «Ты что, правда не знаешь, за что его уволили из академии?»